Фиона, словно почувствовав, что говорят о ней, обернулась и радостно улыбнулась хозяевам. «Ну и рожа!» — сказал Волконский. «Да баба как баба!» — пожал плечами Фома. «На коротких узловатых мускулистых ногах...» «Бьяно!» — сказала Фиона. «Хорошо!» «Привычка такая у мальтицев пояснил Фома. «На любого посмотришь, сразу улыбается. Бьяно, бьяно!» А как вышел тогда, ну, вижу, прогуливаются, и все хорошенькие, к одной, к другой, все кухарки. Что-то много, думаю, кухарок по одной улице гуляют. Я к соседу, обойщик, что мебель перетягивает, ему жестами про кухарку объясняю, он жену и позвал. «Представляю эти жесты», — заметил Волконский. «Вы не могли же в валете знать, что мы именно этот дом купим». А когда узнали, не могли же обойщика специально подселить? — Нет, ну я, конечно, расспросил. Давно, мол, живешь тут и все такое. Как же это ты жестами? Ну, похлопал по стене, говорю, «Хаусгуд». — По-немецки? Ну, какой же это немецкий? Это почти что русский. А он мне говорит «Кватроченто». — Тоже считай по-русски. — Понятно, — сказал Волконский. — К концу недели Волконский научился различать близнецов. Фома был шустрый и весь словно выгоревший на солнце. Петр предпочитал отмалчиваться, и хотя тоже был выгоревший, но не на солнце, а словно бы в русской печи, подрумяниной и с корочкой. И вот еще что, Дмитрий Михайлович, — Фома посерьезнел, — тут, напротив, сплошь притоны. Так и вы уж позвольте... — Ну, брат, эта статья расходов не предусмотрена. — Дозвольте, Митрий Михайлович, а там поглядим Потом у них тут, кажется, недорого. Волконский брезгливо поморщился. И охота тебе? — Ну, охота — это само собой. А как разговоры пойдут из русского посольства, мол, в бордель бегают? — Да мне безбородка шею намылит. — Безбородка намылит? — в один голос сказали братья. И Петро, доселе хмуро молчавший, поглядел на патрона, как цирюльник на больной зуб. — Да бог с вами, Митр Михайлович! — закончил Фома в одиночестве. — Уж кто-кто! А потом, ну вы же на Мальте, сколько я понимаю, частным лицом приняты. — Да ведь это по форме. А по сути, так и мы тоже забежим только по форме. То есть, наоборот, только по сути. — Заблудился, — буркнул пётр На следующее утро Куракин получил депешу с Скавронского. Депеша гласила, «Вчерашнего дня имел беседу с мальтийского святого гроба ордена рыцарем-графом именем Джулии Ринальдо Литто, каковой рыцарь представил подорожный на основании ея императорского величества собственноручной просьбы гран-магистру именованного ордена в приискании скипера имеющего ехать в Санкт-Петербург и далее во флот. Документы онага нашед в порядке. Был нами выдан оному рыцарю паспорт за номером 162 БИС до Санкт-Петербурга, куда прибыть имеет в первых числах месяца марта». «Что еще за БИС?» — подумал в этом месте Куракин. Все хохлатские штучки. Чиновники ведомства «Безбородки» по аналогии с шефом считались хохлами независимо от национальной принадлежности. Петровская система единообразия в государственном управлении давала непредсказуемые плоды. А это имел именем именованного, имеющего, имеет, сердился Куракин. И это дипломатический слог? Ну, набрали дипломатов, прости господи. Однако же продолжал со вниманием читать. Что до замеченных нами оного графа характеристик касается, то сообщить имеем, что в обращении приятен, умом скор, но не суетлив». Молчаливое обыкновение в беседе содержит, и вероятность велика есть, что имеет особенные от гран полномочия о притч по флоту требуемых, а слабостей партикулярных быть в столь молодом человеке могущих —